Глава восемнадцатая Джейк подошел к Лиссе, когда она выходила от Джоан с новой стопкой документов. «Привет!» — поздоровался он. Лиса уставилась на него так, будто в первый раз увидела. На самом деле она его сразу вспомнила. Просто не привыкла, что люди узнают ее на улице. В Лондоне такого ни разу не случалось. «Здравствуй!» — промямлила застегнутая врасплох девушка. Она прижала хозяйственную сумку к груди. Вдруг этот тип захочет посмотреть, что за продукты она купила? Лиса раньше не задумывалась о том, что здесь все постоянно на виду. Миссис Мюрре неоднократно высказывалась на тему того, сколько батончиков Кит-Кат покупает Лиса. Та уже всерьез подумывала над тем, чтобы заказывать их в интернете, вот только боялась, что не устоит перед соблазном и хапнет сразу штук восемьдесят. Поскольку Лиса не верила в свою силу воли, то сочла за лучшее воздержаться. «Я Джейк». — напомнил молодой человек. — Да, помню. Ты вроде бы работаешь на скорой. Джейк кивнул. — Точно. — Много вызовов? — Вообще почти нет, — ответил он. На озере Лохнесс мальчишка вывалился из лодки, но все обошлось. Вовремя выловили. — И часто такое случается? — Чаще, чем ты думаешь. В прошлом году двоих ребят чуть не потеряли. При одной мысли об этом Джейка передернула. «А чудовище на людей нападает?» Еще как!» — с серьёзным видом проговорил он. «30-40% вызовов — раны от ядовитых укусов монстра. Но ничего, у нас есть противоядие». Тут Джейк первый раз увидел улыбку Лисы. Ее лицо сразу преобразилось. «Сегодня к нам парк приезжает», — с некоторой опаской произнес он. Конечно же, Джейк не звал девушку на свидание, да и вообще никуда ее не приглашал, просто дал понять, что... «Не против встретиться, а это совсем не одно и то же». Джейк вспомнил вчерашний разговор с Макверсоном. «Сходи к ней», — предложил Кормак. Джейк не забыл холодный прием, который мы оказали в прошлый раз, а потому ответил уклончиво. «Посмотрим». «По-моему, беднее одиноко», — прибавил приятель. «С чего ты взял?» «Просто мне так кажется. Мы с ней обмениваемся информацией о пациентах». «Да у вас почти роман». «Удивительно, что твоя мама до сих пор не примчалась». «Никакого романа нет», — возразил Кормак. «А Эмер все еще дуется». «Да». «Ох, шить шотландские женщины!» Не в первый раз посетовал Джейк. «Как Алиса выглядит?» Вдруг робко спросил Макферсон. Настолько робко, что я сам не понял слух, он это произнес или про себя. «Ага, попался!» — воскликнул Джейк. Кормак выругался. Я не в этом смысле. Стал оправдываться он. Просто как-то дико. Девушка живет в моем доме, а я ее даже не узнаю, если встречу на улице. Поищи ее на Фейсбуке, как все нормальные люди. Кормак поморщился. Я оттуда удалился, забыл. Мама слала мне фотки броненосцев. А уж чем мои армейские товарищи обменивались, тебе вообще лучше не знать. Как хочешь, тогда... Так и не узнаешь, жаба она или принцесса. Не называй девушку жабой. произнес кормок. «Ну так жаба она или нет?» Джейк ненадолго примолк, а потом в его тоне зазвучали непривычно мечтательные нотки. О джинте маги он точно в подобной манере не говорил. «Как тебе сказать?» — протянул приятель. «Представь, Меган Маркл. Он представил. «Так вот, совсем на нее не похоже», — объявил Джейк. «Полная противоположность». «Лиса фигуристи, да и вообще, у нее веснушка полной, смотрится они очень мило, а волос целые копна. В жизни такой гривы не видел. И вьются-вьются, короче, больше я к ней не ходил». «Джек Энглис, признавайся, она тебе нравится?» «И близко нет». «Ну и чего ты ждешь? Она сейчас одна. Пригласи ее куда-нибудь. А спасибо мне скажешь потом». «Нет». «Теперь никаких сомнений не осталось». Заключил Кормак. «Я тебя знаю как облупленного. Ты зовешь на свидание всех подряд и надеешься, что тебе попадется счастливый билет. А уж если вдруг застеснялся, значит точно втюрился». «Неправда», — возмутился Джейк. Хотя он действительно втюрился и ничего предусудительного в этом не видел. Джейку нравились женщины в целом, и он находил что-нибудь привлекательное почти в каждой встречной. А застенчивости он точно не страдал. «Рад, что ты не достаешь Алису». «Я вообще никого не достаю». Возмутился приятель. «Я очень обаятельный». «Это как посмотреть», — хмыкнул Кормак. Всего четыре часа спустя он сидел в возмутительно дорогом клубе, полном странных, визжащих, красивых людей, и думал, «Вот бы мне хоть каплю обаяния Джейка». А Джейк тем временем стоял посреди центральной площади Керинфифа и в первый раз в жизни не мог подобрать нужные слова. «Как это парк приезжает?» — переспросила Лиса. «Ну, карусели разные». Она вновь бросила на него недоумевающий взгляд. «Еще будет комната смеха, тир. Стреляешь и выигрываешь мягкую игрушку». «А, -а, -а парк аттракционов». «Да», — подтвердил Джейк. «Аттракционы. Заезжие гастролеры. Они нам еще осенью с уборкой урожая помогают, поэтому мы их всех более или менее знаем. У них в парке очень весело». «Извини, я не поняла. Мне там работать надо будет?» Работать? Нет, конечно. С колеса обозрений уже год никто не падал. Лиса не знала, шутит молодой человек или нет. «Шутка», — пояснил он. «Там, где журит скоро из больницы святого Иоанна». «Нет, я тебе просто так сказал, на случай, если вдруг захочешь пойти». Лиса задумчиво улыбнулась. Ей нравились парки аттракционов. карусели и их смотрители обаятельные плохие парни, запахи попкорна, хот-догов и сахарной ваты. а с наступлением темноты волнующее ощущение риска. школьные годы Лиса ходила в такие парки с подружками. Сбегали с уроков, подтягивали юбки повыше. Но с тех пор она там ни разу не бывала. Для Лисы они остались детской забавой, от которой взрослый ответственный человек должен отказаться. Она ведь как-никак медицинский работник. э я еще здесь», — промямлил Джейк краснее. Он не ожидал, что дело примет настолько скверный оборот. Обычно хватало задорного подмигивания и пары героических историй про выезды к больным, в которых он слегка преувеличивал свои подвиги. Вот и все. Дело в шляпе, девчонка, твоя. Ну, а если нет, то на ней свет клином не сошелся. Пригласите следующую кандидатку, пожалуйста. «Спасибо за информацию», — произнесла Алиса, выныривая изомута воспоминаний. «Буду иметь ее в виду». Джейк нервно потер ладони шею. «Вообще-то я тебя туда пригласить хотел». Брови Лисы взлетели вверх. Удивительно, но о мужчинах она в последнее время даже не думала. Видимо, побочный эффект ПТСР. Конечно, в Лондоне она сталкивалась с теми же проблемами, что и любая другая одинокая девушка. За внимание каждого достойного представителя мужского пола приходилось бороться с бесчисленным количеством конкуренток. А полный и со стороны Эзры... После гибели Кая Лиса отправила ему краткое письмо с соболезнованиями, отчаянно надеясь, что Эзра... не воспримет это послание как попытку напомнить ему о себе. Ответа Лиса не ждала и правильно делала. Но до чего тяжело и больно, когда мужчина притворяется, будто не знает тебя. Ну а в интернете просто трудно знакомиться, и точка. Поэтому Лиса была приятно удивлена, когда ее позвали на свидание. Лондонские мужчины ведут себя с девушками иначе. Либо вы тусуетесь в одной компании, либо знакомитесь в сети. Никто не подходит к тебе посреди белого дня, чтобы... А Джейк словно бы прочел ее мысли и вскинул руки, будто сдаваясь. Бедняга аж побагровела смущение. «Извини», — выпалил он. «Не пугайся, я просто предложил. Не хочешь — не надо. Прости за беспокойство». И Джейк скрылся, прежде чем Лиса успела придать лицо, выражение соответствующей ситуации. Вернувшись домой, девушка набрала номер Ким Анг, но та куда-то ушла и отключила телефон. А социальными сетями Лиса теперь не пользовалась. Тогда она открыла ноутбук и вдруг подумала, «А что, если спросить совета насчет Джейка у Кормака?» Но от Кормака никаких сообщений не было. «Ах да, у него же тоже планы на вечер. Сегодня пятница, а значит, все отрываются по полной. Все, кроме нее». Лиса попыталась представить, где сейчас Макферсон. Наверное, чудесно проводит время веселой компании. А она торчит здесь. «Пожалуй, надо ответить Джейку, да».